Глава 13. Выдержка из приговора военной коллегии Верховного Суда СССР. Занимая ответственные должности в НКВД, бывший майор Филимонов О.И. не только не способствовал своевременному расследованию совершаемых врагами советской власти преступлений, но в ряде случаев прямо покрывал таковых преступников.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 Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила. Первое. Признать гражданина Филимонова Олега Ивановича 13 января 1901 года рождения русского из рабочих виновным в совершении указанных преступлений. Второе. Назначить Филимонову Олегу Ивановичу наказание в виде 10 лет лишения свободы. Москва, Лубянская площадь, май 1940 года. Разрешите войти, товарищ Народный комиссар? Что у вас? Поднял голову хозяин главного кабинета НКВД. «По вашему приказанию доставлен заключенный Филимонов». «Филимонов, Филимонов». «Ага!» Берия вытащил из стопки папок на приставном столике одну из них, открыл и просмотрел первую страницу. «Так, давайте-ка его сюда!» Вошедший в кабинет человек весьма отдаленно напоминал прежнего молодцеватого чекиста. Осунувшееся и постаревшее лицо, преждевременно посидевшие волосы... Дрожащие руки. — Садитесь. Хозяин кабинета указал на стул. Заключенный грузно опустился на предложенное место. — Подождите там, — кивнул конвоером на дверь нарком. Сидевший на стуле человек оставался безучастным. — Эквас! — покачал головой Берия. Нажал кнопку на столе. В открывшейся двери появился секретарь. — Чаю! И к нему что-нибудь! Неопределенно повертел в воздухе рукой глава НКВД.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 Я читал официальное сообщение, А неофициальные Такие люди просто так не уходят, товарищ майор. Филимонов замолчал, что-то обдумывая. Вы с ним встречались незадолго до его гибели, утвердительно сказал Берия. Не может быть, чтобы такой дальновидный человек не рассчитывал своих действий на пять шагов вперед. Уже тогда он что-то знал, я уверен. Не тороплю вас, подумайте. Вспомните малейшие детали вашего разговора. Я, я постараюсь, товарищ народный комиссар. «Учтите, товарищ Филимонов». Берия встал, давая понять, что разговор закончен. «Этот человек нужен мне здесь. Очень нужен. Не его деньги, которые у проводника наверняка остались. Не его связи, их можно восстановить или найти новые. Не его разведсеть, свою создадим рано или поздно. Мне нужна его голова». «Умная голова, такие в наше время редкость. Его образ мыслей, если хотите. Мы тут тоже не сидели, сложа руки, выяснили кое-что». Нам нужны такие специалисты. Много. И он будет одним из тех, кто нам поможет это сделать. Олег Иванович, вошедший в комнату человек, распахнул объятия. Наконец-то! Я уже тут вас заждался. Сообщение еще когда пришло, а вас все нет? Здорово, Олежка!» Филимонов похлопал Кострикова по спине и опустился на стул. «Слаб я еще был. Неделю в себя приходил. А сейчас? Нормально. Жить можно». Да и не время нынче для отдыха, сам знаешь. «Знаю», — гость присел рядом, — «у нас тут тоже. Словом, не до отдыха». Оба чекиста помолчали. «Как там?» — указав на восток, спросил младший. «Хреново. В последнее время хоть что-то меняться стало, а так ты и сам все видишь». Костриков сжал губы. «Да уж, меня-то вообще чудом пронесло». Пришлось в Китай отъехать, наследство нашего общего знакомого оприходовать. Пока туда, пока сюда, да и там времени много ушло. Словом, когда вернулся, выяснилось, что и на меня такая же бумага имелась. Да только при нынешнем наркоме ее похерили, мол, ошибка вышла. Так что спас проводник меня, сам того не ведая. «Не факт», — покачал головой майор. «Зная его привычку планировать все на несколько шагов вперед, ничему уже не удивлюсь». «Ну, вы и скажете тоже. Послушать, так он и мой возможный арест просчитал. Не знаю, как твой, а вот со мною как в воду глядел. При последней нашей встрече так прямо и сказал. Для меня, говорит, тюремная решетка, не могильная плита. Да и из-под нее я подальше других видеть могу. А вот для вас, майор, это конец всему. За предупреждение говорит спасибо, только и вам советую вперед заглянуть. Что там ожидает? Не поверил я тогда ему» да умный был мужик был а то ж вам то я официальное сообщение отослал а вот здесь по этому вопросу долго еще бурление происходило то уж тут только не потоптался да и то шутка ли сказать не просто перестрелка бандитская а еще и с гранатами гостиницу вообще еле потушили здесь подобных случаев давненько не помнят а что писали в газетах могу подшивку дать сохранил это уж само собой отмахнулся рукой майор Почитаю и полистаю. Мне твое мнение важно. Сам что думаешь? Ведь рядом с ним почти год провел. Хм. Ну, начнем с того, что в гостинице точно был он. Знаю это доподлинно. У него там встреча была назначена. Сомневался Карл в том человеке, оттого и меня с собой не взял. Рисковать не хотел. Это в одиночку-то он без риска обойтись хотел. Так, Олег Иванович, ты же этого волка и сам знаешь. «Да и не хотелось ему мною рисковать. Со всеми агентами я знаком. Кто на связь выходить станет, ежели что произойдет? Так что, как номера оплатили, так я из города и уехал». «Номера?» «Ну да», — удивленно посмотрел на Филимонова его молодой товарищ. «Не один номер?» «Два. На одном этаже, но в разных концах коридора. Обязательно. Не выше второго этажа. Проводник всегда так поступал в опасных случаях». Кто-то снимал второй номер и передавал ему ключ. Там можно было спрятать что-нибудь. Или обеспечить запасной путь для отхода. Хитро. Так это он, стало быть, туда и бросился бежать. Туда? Ладно, дальше давай. Скандал тут вышел жуткий. Англичане в дерьмо вляпались по самую шею. Газеты на них уж как только не отрывались. Уцелевшим агентам такие неслабые срока влепили. Так что из тюрьмы выйдут сразу на пенсию. До Британии отголосок докатился основательный. Генерала Доу со скандалом выперли в отставку. Без пенсии, что интересно. Мужик такого оскорбления не вынес и через полгода пустил себе пулю в лоб. Смогли, значит, немцы британские ушки ухватить. Да еще как крепко. Те еще и в гостиницу не вошли, а из полиции туда уже три грузовика с шуцманами направились предупредил их портье по телефону. Глазастый парень оказался. И сообразительный. Увидев в кустах шевеление, быстро два и два сложил, телефон под стойку уволок. И ну названивать. И про пулемет наплел, и про запах керосина. Всех на уши поднял, даже пожарные прикатили. От того, кстати, и дом не до конца сгорел. А уж когда его после всего газетчики на куски разрывать стали... Как же единственный свидетель страшного преступления... Денег он на этом прилично заработать сумел. Фантазер. Думаю, что направление развития этих фантазий ему своевременно подсказали. Проводник? Больше некому. Раз уж он входную дверь заминировать успел, то наверняка что-то к тому времени почуял. Интересный у этого портье талант. Может быть, поучимся? Далеко ехать предстоит. То есть, как у парня денежки зашевелились в кармане... Так и дернул он в далекие края, в Аргентину. Там у него вдруг тетка появилась. Видать, в газетах знакомое имя прочла. Стало быть, эту ниточку нам обрубили. Майор задумчиво потер подбородок. Хреново. На похоронах кто-нибудь из наших был? Нет. Да и зачем? Журналисты все подробно расписали. Я словно сам там побывал. Гаутмана фон Мекка во всех ракурсах запечатлели. Хоть картину пиши. Постой. Так ведь этот Галтман — абсолютно реальное лицо. На похороны даже сослуживцы бывшие приехали, их газетчики нашли. Такую речугу один задвинул, закачаешься. Проковарный Альбион и мужество истинного немца женщины аж рыдали. И его опознали? Безошибочно. У него на левом бедре шрам от ранения. «Даже историю болезни подняли! Совпало!» — сплеснул руками Костриков. А по лицу? Скорее потому, что от него осталось. У него же граната рядышком рванула. Тут категорически подтвердил лишь портье, да один из моряков. Мол, ходил он мимо него, да ботинками скрипел громко. Вот и запомнился. Моряк — это здорово. Небось, тоже уже уплыл? Не знаю. Ладно, где могила фон Мекка? Сегодня погода не задалась». Низконависшие облака спрятали солнце, оттого и так не слишком веселое место казалось еще более мрачным. На пригородном кладбище людей почти не было, лишь в отдалении виднелись одинокие фигурки случайных посетителей. По аккуратной, посыпанной желтым песком дорожке неторопливо шли два человека. Строгие темные пальто, траурные повязки на рукавах, по-видимому, они недавно провожали в лучшие из миров какого-то близкого человека. Теперь эта тягостная процедура осталась позади, и они собирались покинуть это тихое место. «Смотрите, друг мой», — указал старший из спутников, «вот слева памятник капитану Цурзея фон Холтеру. А знаете ли вы, что в могиле никого нет? Почему? Его корабль не вернулся в порт, пропал без вести. И только спустя год на побережье нашли разбитую шлюпку и в ней капитанскую фуражку» с инициалами фон Холтера. Вдова распорядилась похоронить ее здесь и поставить этот памятник. Слушая беседу посторонний человек, он ни на секунду не усомнился бы в том, что старший из мужчин уже не раз бывал на этом кладбище и сейчас пересказывает своему товарищу историю данного места. Правда, подобные сведения можно было бы отыскать и в туристическом путеводителе, но кто из нас не позволяет себе таких маленьких хитростей? Продолжая негромкую беседу, оба прохожих подошли еще к одному ряду могил. — Смотрите, Герберт, — указал рукой младший из них, — а вот про это надгробие могу рассказать уже я. — Вы бывали тут раньше, Вальтер? — Нет, но я видел фото в газете. Это могила Гаупмана фон Мекка. — И чем таким знаменит этот офицер? — с легкой долей пренебрежения спросил его товарищ. «А вот спросите хоть у смотрителя», — ткнул рукой Вальтер в сидевшего на скамейке человека в строгом одеянии и фуражке. Услышав, что к нему обращаются, тот поднялся и отвесил уважительный поклон. Сохранившаяся выправка и подчеркнутый опрятный внешний вид выдавали в нем отставного солдата. «Чем я могу быть вам полезен?» э с сомнением посмотрел на него Герберт. Вот мой коллега уверяет, что я должен был видеть этот памятник в газете. Чем же он таким знаменит? Гаупман, возможно, что и достойный человек, но... Прошу извинить меня, мой господин, но ваш товарищ прав. Гаупман фон Мек погиб в бою с превосходящими силами противника, нанеся ему тяжкие потери. Война, — развел руками старший из прохожих. Мы все исполнили свой долг. Посмотрите на дату, любезный господин. «А что в ней не так?» — подслеповато вгляделся в табличку тот. «Не вижу. А вы подойдите поближе». Герберт не заставил себя упрашивать и вскоре разглядывал надгробие почти вплотную. «Тридцать <свят> восьмой год. Пал смертью храбрых в битве с английскими солдатами. Где же то он погиб?» «Здесь, в Дюссельдорфе и погиб», — наклонил голову служитель. «Вступил в неравный бой с английскими шпионами и убил семь человек» а оставшиеся не успели убежать и были задержаны полицией. «Надо же!» — удивленно покачал головой прохожий. «Истинно немецкий офицер. Я смотрю, за могилой ухаживают. Дамы и господин, сослуживцы покойного пожертвовали на эти цели некоторую сумму. И я хотел бы внести свою скромную лепту», — достал свой бумажник Герберт. «Вот, прошу принять». «И что вы там такого увидели?» — поинтересовался Костриков, когда они, выйдя из ворот кладбища, свернули за угол. Траурные повязки уже исчезли с рукавов их одежды и упокоились в ближайшей урне. На фотографии покойного есть надпись «01-1936». «Есть», — подтвердил молодой чекист. «Спросили бы меня, я бы вам давно про это рассказал. А что обозначает это число? Дата съемки? Это в летней тополевой форме? На фоне берез? М «Да. Первая наша встреча с проводником состоялась 11 января 1936 -го года. Именно столько рейхсмарок 11 я и отдал служителю. Вы хотите сказать? Именно, мой друг, это сигнал не вам, мне или тому, кто знает об этой встрече. И теперь нам предстоит ждать ответного послания».